Южная Африка дала возможность Черчиллю не только написать две книги, но и пройти в парламент. Премьер-министр консерваторов Солсбери распустил в 1900 году парламент и объявил выборы в Палату общин. Консерваторы понимали, что победа над Бурами с огромными жертвами, одержанные к тому времени английскими войсками, еще не означали окончания войны. Лишь люди неосведомленные и неискушенные в политике могли предположить, что занятие англичанами столиц обеих бурских республик положит конец военным действиям. Буры были очень упорными противниками, и существовала опасность, что они будут продолжать борьбу, применив тактику партизанской войны. Так оно и случилось. Предвидя такую возможность, консерваторы использовали шовинистический угар, который охватил Англию в ходе Англобурнской войны, чтобы провести выборы в парламент и получить на них большинство. Они выступали под лозунгом доведения войны в Южной Африке до победного конца. Их противники либералы были ослаблены, и бопартия раскололась по вопросу об отношении к войне. Существовали группа либералов-империалистов, группа прабурские настроенных радикалов, а также промежуточная группа. Чамберлен, выступая во время выборов, заявлял: «Каждое место в парламенте, которое потеряет правительство, будет местом выигранным бурями». Однако народные массы не разделяли шевинизма консерваторов. И на выборах их партия получила несколько меньше мест, чем до этого имела в парламенте, но все же сохранила свое большинство в палате общин. Естественно, что Черчилль был одним из кандидатов консерваторов на выборах. Его кандидатуру выставили в том же избирательном округе, что и ранее Волдами. Теперь он выступал как военный герой. Реклама сделанная его побегу. использовалась консерваторами на выборах в полной мере. О нем слагались стихи и песни. В мюзик-холлах певцы воспевали Черчилля в своих куплетах. Сам великий Джо Чемберлин явился Волдом, чтобы выступить в поддержку Черчилля. Кузен Уинстона, герцог Мальборо, приезжавший вместе с ним Волдом обещал 400 фунтов на покрытие расходов по проведению предвыборной кампании и 100 фунтов ежегодно в помощь местной партийной организации. Однако, несмотря на такую поддержку, Черчилль с трудом победил на выборах. Он прошел большинством лишь в 130 голосов. Но это уже не имело значения. Главное, что он стал теперь членом парламента. Консерваторы до конца использовали популярность Уинстона в своих партийных интересах. Герой войны против Буров без конца выступал в различных избирательных округах и призывал голосовать за кандидатов консерваторов. Артур Бальфур пригласил Уинстона выступить в Манчестере на митинге в поддержку его кандидатуры. Благодаря этому Уинстон получил широкую аудиторию и дополнительную возможность увеличить собственную популярность.